Морфемика. Морфема – наименьшая значимая часть слова. Приставка, корень, суффикс, окончание – это морфемы, части слова. Каждая из них имеет своё смысловое значение. Например, приставка «при» в слове «прибежал» обозначает приближение.